Кейт Хэмер. «Пухороны куклы». Роман. Перевод с английского Екатерины Ракитиной. Серия «Young and Free». Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория «16+.» аннотация У 13-летней Руби Флатт есть страшный секрет. Она видит заблудшие души мертвых людей. Мрачные и потерянные они ходят по свету в поисках отмщения. Но девочка не боится их. Не страшится она и правды. Ее родители ей не родные. Мысли о настоящих маме и папе не дают руби покоя. Почему они бросили собственную дочь? Что с ней не так? Она должна отыскать их и узнать всю правду. Не взяв с собой ничего, кроме крошечного чемоданчика, она отправляется на поиски. Компанию ей составляет единственный друг, мальчик по имени Тень. Но и у него есть секреты. Чем закончится их опасное путешествие? И обретет ли ребенок, так отчаянно желающий любви, новую семью?